Глава двадцать четвертая Стас Вручение романтичного украшения планировалось в ресторане по всем правилам, но в последний момент Саша почувствовала себя плохо, и все отменилось. Не желая затягивать с подарком, Стас надел кольцо на палец прямо в машине по дороге домой. Дела вновь закружили его, но все же обсудить детали торжества мужчина решил сразу. «Не затягивай», – попросил Стас на следующий день по дороге в офис. «Предлагают гулять свадьбу в этом сентябре». «Так скоро?» – удивилась малышка. «Можем зарегистрироваться сейчас, отпраздновать уже следующим летом», – покивав головой, согласился он. «Говорят, что откладывать – плохая примета», – помочилась Саша. «Тогда поспеши», – хмыкнул мужчина. Никого особого на важное событие Стас приглашать не намеревался. А вот с мамой поговорить надо. Краснов набрал номер своей родительницы и почти сразу услышал ее голос. «Да, дорогой!» «Здравствуй, мам!» – с улыбкой произнес он. «Как ты?» «Все в порядке?» – стороженно уточнила Ольга. «Более чем!» – усмехнулся Стас, поняв, что мама почувствовала, что звонок неспроста. У меня хорошие новости. «Слушаю», – участливо отозвалась она. «Я женюсь», – сообщил мужчина, улыбаясь во весь рот. «Правда?» – искренне удивилась мама, чуть взвизгнув. «Да, ближе к концу сентября будет свадьба», – предупредил он. «Так что прилетай со своим Джоном». «К чему такая спешка?» – изумилась Ольга, почувствовав подвох. «Потому что ты скоро станешь бабушкой во второй раз», — с нажимом пояснил Стас. На том конце трубки повисло молчание. Мама явно подыскивала слова. «Ни о чем таком даже не думай», — понимающий хмыкнул мужчина. «На свадьбе я настоял». «Ты уверен, что не совершаешь ошибки?» — Вкрадчиво поинтересовалась родительница. Я похож на импульсивного человека. Нет, конечно же, нет, со смиренным вздохом отозвалась Ольга. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, мам, миролюбиво произнес он. Позже сообщу подробности. Разговор на этом прервался, и краснув, вновь погрузился в работу. После обеда внезапно появился гость. Внушительный, серьезный и более чем раздраженный. Влад Бессонов чем обязан Odyssey> кисло поинтересовался хозяин кабинета откидываясь на спинку и причувствуя нелегкую беседу стас ты охуел вкрадчиво спросил посетитель вместо приветствия не делая тайну из своего визита какого хера ты творишь а лениво протянул мужчина пока гость шел к нему нажаловалась еще бы — проворчал Влад, вальяжно усаживаясь в кресло. — Что за херня произошла между вами с Иркой? — она не поделилась, — усмехнулся Стас. — Я половину не понял, — кисло помочился бизнесмен, постукивая пальцами по столу. — Она рыдала мне в трубку, что твоя охрана ее выловила в ресторане и волоком куда-то тащила. Что за нахер? «Твоя баба устроила мне такой бардак», — мрачно признался Краснов, вспоминая злополучное посещение Ирины. «Я думал, посидею к чертям собачьим». «В смысле?» — удивленно замер Влад. «Она явилась ко мне и начала вешаться на шею». Чуть помолчал, высказался мужчина. «Это увидела моя мадам и гонцанула со всех ног в неизвестность. Перед этим они с твоей о чем то поболтали в лифте». Вот я и велел охране выяснить, что к чему. — Ты шутишь? — осторожно произнес гость. — Я что, в цирке выступаю? — риторически уточнил Стас, раскинув руки. — Да ладно? — хмыкнул Влад. В этот момент Краснов указал пальцем на левый верхний угол кабинета за своей спиной, где висела камера видеонаблюдения, и скептично поинтересовался. — Хочешь взглянуть? «Бля!» — протянул бизнесмен, запрокинув голову. «Вот сучка!» «Я удивлен, что ты здесь», — признался хозяин кабинета. «Она заявила, что вы расстались и намекала на вакантное место в постели». «Ну, после всего этого она точно свободна», — флегматично ответил гость, чуть поникнув. «Хочешь выпить?» – спросил Стас, пристально глядя на мужчину и гадая, как бы сам отреагировал, окажись на месте Влада. «Точно не был бы таким спокойным, а уже кого-нибудь бы душил». «Не», – отмахнулся гость, поднимаясь на ноги. «Ты свой бардак прибрал?» «Угу», – кивнул Краснов. «Четыре дня обыскивал столицу, но так и не нашел» когда у меня и все их уже пуканы сгорели. Сама объявилась и наорала. «И чё?» – весело хмыкнул Влад. «Чё-чё? Женюсь!» – Обреченно выдал хозяин Red Инвестишин, картинно вздохнув. Конкурент от души заржал и протянул ладонь для рукопожатия. «Поздравляю!» «Спасибо!» – с улыбкой отозвался Стас и пожал руку в ответ. «Жду приглашения на торжество!» Лукаво произнес Влад. «Конечно!» – добродушно отозвался Краснов. Но тут же осекся. «Только приходи без...» Бессонов лишь хмыкнул с видом, мог бы и не уточнять. И удалился во свояси. Через пару часов активизировалась мама, переживая за отношение к Максу со стороны Саши. Покачав головой, мужчина переслал родительнице фотографии, которые скопились за время командировки. Тогда любимая беглянка частенько баловала его снимками малыша со словами «Твой внук счастлив как никогда». Он закрыл эту тему. Дома ожидала знакомство с двумя важными особами. Прибыли мама и сестра любимой Шельмы, Так что вечер планировался интересным. Но, несмотря на Сашины волнения, все прошло более-менее спокойно. Стас, конечно же, не избежал пристального взгляда будущей тещи. Все сгладило появление Макса. Малыш влетел в гостиную и тут же украл женское внимание и улыбки. Очевидно, что его сын вырастет дамским угодником, раз ему столь легко дается растапливать сердца противоположного пола. Обе будущие родственницы лучезарно улыбнулись малышу, пока Саша целовала ребенка в щеку и просто заявила, Это Максик, и теперь я его мама. Прознесенные слова расставили все по местам, и никто не бросал косых взглядов на девушку. Для Стаса это вдруг стало значимым. Он раньше не задумывался над тем, как важна мать для его сына. Но, взглянув на к Саше Макса, понял, Насколько ошибался. Пока женщины общались в прохладе беседки, Малыш бегал вокруг. Последние деньки лета Окрашивались в чудесные ароматы и тона зелени. «Как все проходит?» Тихо спросил мужчина, Когда они уже собирались спать. «Пока нормально», Широко зевая, ответила любимая, Повернувшись к нему спиной И тут же попросив «Почеши меня». «Что ты рассказала?» поинтересовался стас водя ногтями по ее коже все хохотнула саша поерзав требуя продолжения это все что ли еще чуток давай теперь понятно почему она смотрит на меня как коршун!» – хмыкнул мужчина и сразу же уточнил она может повлиять на твою маму запросто легкомысленно отмахнулась гейша продолжая постановать от почесушек что будем делать Осекшись, остановился он. «Скрываться!» — флегматично предложила любимая. «А детей прятать. Лет через двадцать-двадцать пять. Она смягчится и примет тебя в семью». «А можно менее драматично и короче», — хохотнул Стас, шлепнув шельму по попке. «Это уже от тебя зависит», — хмыкнула Саша, спокойно принимая его обнимашки. «Понравишься? Примут раньше. Нет?» По обстоятельствам. Спустя три дня пристальных взглядов Краснов застал Татьяну Геннадьевну в беседке с сигаретой в руке. Женщина задумчиво рассматривала ухоженный газон и верхушки деревьев, росших диким лесом за забором. «Как поживаете?» – смиренно спросил мужчина, отлично понимая, что надо наладить контакт с тещей, иначе никак. «Прекрасно!» Уклончиво отозвалась будущая родственница, опасливо оглядываясь на дом. «Вы прячетесь?» Озадаченно поинтересовался Стас, сдвинув брови. «Угу», – кивнула Татьяна Геннадьевна и, поджав губы, пояснила. «Эти две моралистки объединились и полдня читали мне нотации о вреде курения». «Можно?» – хмыкнул мужчина, присаживаясь рядом и указывая пальцем на пачку. «Тоже куришь?» – приподнял брови, уточнила женщина, подавая ему сигарету и зажигалку. «Редко!» – пожал он плечами, прикуривая. «В основном пью». «Я заметила твой впечатляющий запас алкоголя», – иронично произнесла будущая теща. «Когда нервы шалят, лучше знакомый демон, чем тот, что отведет за ручку в наркологическую клинику», – легко парировал Стас. В беседке на несколько мгновений воцарилось молчание. О чем думала мама, самой непостижимой женщины, он не знал. Очевидно, она пыталась просчитать его и Сашину судьбу, которую дочь так скоропалительно связала с незнакомцем. Понимаю, что все это кажется вам слишком поспешным. Спокойно высказался мужчина. «Но я испытываю глубокие чувства к вашей дочери и намерен хоть дьяволу улыбаться и пожимать руку, если это сделает ее счастливой». «Надолго?» С усмешкой поинтересовалась Татьяна Геннадьевна, вновь затягивая сигаретой. «Насколько она захочет», покачав головой, произнес Стас, не решаясь признаться, что сделает все, чтобы это было максимально долго. А что потом? Настороженно уточнила теща, глаза которой уже скрыла ночь. Я не из тех, кто мстит женщине или отыгрывается на ней через детей. Пожал он плечами. Мне сложно описать, что я обо всем этом думаю. Вдруг со вздохом призналась будущая родственница. Как и любая мать, я желаю дочери только лучшее. Но так уж получилось, что я не учила их быть хорошими женами или удобными супругами, потому что сама об этом понятия не имею. Мои дочери не умеют молчать или терпеть. С детства я внушала им, что их мнение имеет значение. Это подходит для взрослой самостоятельной жизни. Но так ли это хорошо в совместной? Я понял. — хмыкнул Стас, почувствовав замешательство Татьяны Геннадьевны. — Вы говорите с человеком, который стрижется только в одобренные Сашей дни. — Будь с ней помягче, — миролюбиво произнесла она и тут же, замявшись, добавила. — Дочь способна на бунт и демарш, если посчитает, что ее в чем-то ущемляют. Вместо слов мужчина заулыбался, внутренне сетуя на запоздалый совет. «В два года она услышала, как моя сестра с мужем обсуждали возможность второго ребенка. с улыбкой поделилась будущая тёща. Саша так разобиделась, что собрала свои игрушки в пакет и ушла из дома, а когда её нашли у деда с бабкой, заявила, что родители её не любят, хотят другую ляльку, и вообще она отказывается возвращаться к ним». Наш отец так расстроился, когда эта шантажистка заливалась горючими слезами, что запретил сестре даже говорить при Саше о пополнении. А потом уже их не стало. Тяжело было. Вдруг спросил Стас, вспоминая все, что Шельма рассказывала ему о детстве. По-разному, философски хмыкнула Татьяна Геннадьевна. Вдове с двумя детьми учительница в начале девяностых Но у меня были родители и братья, так что как-то сложилось. «Обещаю вам, что Саша будет счастлива со мной», — негромко произнес мужчина. «Знаю», — со спокойной уверенностью ответила будущая родственница. «Из-за беременности?» «Нет», — с улыбкой отозвала женщина. «У тебя меняется взгляд, когда ты смотришь на нее. Я стерегла бы дочь от замужества, если бы не это». «Саша любит тебя, не напортачь! Второго шанса она никому не даст!» «Я в курсе!» – кивнул Стас. В этот момент где-то рядом хлопнула дверь, и девичий голос громко произнес. «Ма, я по запаху яда тебя найду! Хватит прятаться!» «Пора возвращаться к детям!» – кисло призналась Татьяна Геннадьевна, поднимаясь на ноги и направившись в дом. «Не надо так кричать!» «Ты там за весь день не накурилась?» «Да!» – рявкнула теща. Стас остался сидеть в беседке, размышляя об услышанном. Неужели со стороны так заметно его чувство к Шельме? Хотя какая разница? Главное, чтобы Саша это видела и была спокойна. Если она счастлива, то, очевидно, и он тоже. Вот такая нехитрая комбинация сложилась в жизни. Хмыкнув своим выводом, мужчина медленно поднялся и зашел в дом, где нашел семейство Кан и собственного сына на кухне, с восторгом поглощавших что-то явно феерически вкусное. Глеб Константинович, как заправский кот, купался в восхищении и женском обожании. Самого Стаса даже не сразу заметили. Спустя еще пару дней его дом внезапно опустил, что казалось странным у мамы первое сентября на носу, а гадина только на пару дней взяла отгулы», — хмыкнула Саша, объясняя резкий отъезд родни в раннее утро, когда они ехали в офис. «Гадина», — коротко хохотнул мужчина, не отрывая глаз от дорожного полотна. «Это ее ласковое прозвище», — иронично отозвалась любимая гейша, лишь приподняв одну бровь. «Годами отработанная и стопроцентно оправданная». «Жестковато для родной сестры», – прокомментировал он. «Как-то мы с мамой и этой овцой запланировали отпуск», – вздохнула Саша, состроив скептичную мину. «Наш аэропорт тогда не работал, так что пришлось ехать в соседний регион, а это на минуточку четыре часа в такси». «Так эта сучка!» – молчала до последнего. «Оказывается, она боится летать!» «Как мы об этом узнали?» Коса устроила истерику уже на посадке. Мне никогда не было так стыдно. В общем, отпуск закончился прямо там. Ехали мы обратно злые, как черти. Съездили, отдохнули. В следующий раз она клятвенно обещала сесть в самолет. Ну, собственно, свое слово гадина сдержала. В самолет мы сели, только вот взлетел он без нас. Нам пришлось пешком чапать обратно в терминал. А вот наши чемоданы... «Турцию так и увидели!» «Как твоя сестра вообще умудрилась уехать так далеко от дома?» — весело спросил Стас, улыбаясь от уха до уха. «На автобусе!» — хмыкнула любимая и мстительно добавила. «Иногда я ее пугаю и говорю, что однажды ей придется ехать на собаках». «Такие бывают!» «Не встречала, но для этой гадины я лично когда-нибудь организую перевозки. — проворчала Шельма, засмеявшись в конце. Взглянув на довольную невесту, мужчина еще раз широко улыбнулся и покачал головой. Светлана не производила вид паникерши, но, как говорится в тихом омуте, кто только не водится. Вообще, все эти дни на сестренка разглядывала его из-под лобья и мрачно молчала, ожидая, видимо, что он выкинет что-то эдакое. «Если Светка когда-нибудь найдет твой подвал, нам придется его закопать», — вдруг ошарашила его гейша. «Во-первых, наш подвал», — веско поправил Стаса, взмахнув рукой. «А во-вторых, нет. Я отказываюсь делать это по любой причине. Закроем тему». «Ты обещал советоваться», — возмущенно напомнила девушка, повернувшись к нему но ты тоже ставишь ультиматум улыбнувшись указал на нестыковку мужчина что я должен делать поставить табличку светлана в вход запрещен или отгонять ее самолично лучше скажи ты подумала о моем предложении право идти замуж ехидно спросила саша явно с желанием подеть его то ты приняла проворчал стас я про другое какое Удивленно переспросила любимая, озадаченно сведя бровки. «Пораньше уйти в декрет», — состроив ехидную гримасу, напомнил мужчина. «А, ты про это?» — как-то разочарованно отозвалась девушка. «Нет, я отказываюсь. Буду работать, как все, до седьмого месяца». «Уверена», — уточнил он, состроив максимально сомневающийся вид. «Стас, государство доплачивает людям за детей». «А ты собрался меня лишать работы?» – скептично спросила Саша. «Беременность – не болезнь». Разговор пришлось прервать, ибо авто уже достигло офиса. Зацелованная в лифте Гейша спокойно вышла на своем этаже. Глубоко вздохнув, Краснов решал, каким образом убедить любимую Шельму в своих благородных порывах. Саша. Возвращение в привычный ритм прошло гладко, несмотря на первоначальные опасения. Коллеги поняли, что случился разлад, но никто не знал подробностей, а Стелла хранила молчание и держала оборону даже перед подругами по обеденному перерыву. «Опять шифруешься?» – недовольно проворчала Таня. «Это не касается работы», – уклончиво отозвалась Саша. «Мы так и поняли, когда кто-то пропал в среду, а вышел во вторник на работу без объяснений и штрафов», — хмыкнула Лиза. «Вы все уладили?» — осторожно спросила Стелка. «Угу», — кивнула девушка, уткнувшись в свой обед, который уже не сильно радовал. «Если будут новости, ты меня заранее предупреди, пожалуйста», — со вздохом попросила Таня. «А то я все эти дни как на пороховой бочке сидела». Если на работе все сохраняли подобие деликатной дистанции, прекрасно зная, что Саша все еще приезжала и уезжала с шефом, то семья напирала по всем фронтам, написывая ей СМС. Маму интересовали медицинские подробности и самочувствия, а Светка троллила ее по поводу Золушки. «Знаешь, сестер, я тобой горжусь», заявила Гадина в один из задушевных разговоров по телефону. Это же прям сюжет из сказки. Прибыла на бал, склеила принца в лифте, и вот уже счастливая ждешь малыша. Что-то твоя сказка умалчивает о том, как я пахала сутками на работе. Именно поэтому застряла в лифте со Стасом. Проворчала Саша, разглядывая фото цветочных композиций. И он далеко не принц. Что с голосом? Вдруг настороженно спросила Светка. «Ты как будто чем-то расстроена?» «Да свадьба это!» Тяжко вздохнула девушка. «Организаторша, как услышала про конец сентября, так как начала завывать про сумасшедших, типа за такое время ничего невозможно успеть, только выбрать пригласительные, а уж разослать да получить ответы. Короче, все за гранью». «А ты чего?» «Сократила список гостей до пятидесяти», — хмыкнула она. «Сказала, что если она не прекратит ныть, то попадет под следующую волну исключений». «Осталось чего?» — мрачновато уточнила сестра. «А кто, думаешь, нашел эту сирену?» — вздохнула Саша. «Почему сирену?» «Потому что вой по каждому поводу», — кисло отозвалась девушка. «Мне бы не помешала твоя помощь. «Ты и так говоришь, будто у меня в этом есть опыт!» — хмыкнула Светка. «Я наведу больше паники и все запутаю, ты же знаешь. А мама чего?» «У нее школа!» — смиренно выдала невеста. «Девки еще не в курсе новостей, так что посмотрю, кто посвободней». «Встречайтесь!» — тоскливо уточнила сестра. «Угу», — подтвердила Саша, заметив наконец-то симпатичный букет и отмечая его в каталоге. «Ладно, мне надо еще ресторан выбрать. Стас вообще предлагает у нас дома отметить торжество. Повар есть, да и двор позволяет». «Ну, это отличный вариант», – оживленно отозвалась Светка. «Только это значит, что надо выбрать посуду, цветы, скатерти и тысячу прочих мелочей», – скептично произнесла девушка. «А если все делать в ресторане, то ничего этого не надо. Можно просто украсить зал и выбрать меню». «Еще лучше же!» Только на нужную дату ресторанов хороших днем с огнем не сыщешь, Еще более упаднически сообщила она. Короче, торжество превращается в мучение. «Держись!» – сочувственно произнесла Светка, отключая связь. Девушка, не глядя, бросила телефон рядом, чтобы погрузиться в цветочные дебри. Стас появился в гостиной час спустя и тут же уселся рядом с желанием пообниматься. Макс прибежал со своей прогулки, и они на пару создали ковардак вокруг Саши, отвлекая от забот. Заметив ее поникший вид, любимый шеф крачево спросил. — Что случилось? — У меня уже голова от всего этого болит, — честно призналась девушка, глядя на него. — Так, — спокойно произнес Стас, — при каком раскладе тебе будет проще всего? — Если ты волшебным образом найдешь подходящий ресторан, хмыкнула она. «Организаторша украсит его, мы выберем меню, а Глеб Константинович приготовит шикарный торт». «А платье?» – прищурился мужчина. «Кириллушка уже проклинает меня, но бегает по магазинам, присылая фотографии подходящих нарядов». Довольно отозвалась Саша, вспомнив округлившиеся глаза стилиста и его комментарии к предстоящему торжеству. «Хорошо», Уверенно кивнул Стас и выудил из кармана телефон. Пять минут спустя у них был ресторан с внутренним двориком, идеально подходящий для свадеб. Девушка решила не уточнять, в какую сумму это обошлось. Организаторша от этой новости впала в экстаз и, возможно, испытала оргазм. Настолько оглушительным был ее визг. Сообщив, что все сделает в лучшем виде, она исчезла с горизонта, попросив прислать выбранные цветочные композиции. Расцеловав Стаса за помощь, Саша отбыла на девичник в уютном ресторанчике. — Бабы, у меня для вас сегодня три новости! — торжественно произнесла она, когда подруги наконец-то встретились. Не хватало только Янки. — Хорошая, плохая и отличная. С какой начать? — С плохой предложила Энж. «Я бросаю пить», рубанула с плеча Саша. «Сама или по здоровью?» осторожно спросила Уля, трудившаяся на поприще медицины. «И то, и другое», хмыкнула хозяйка вечера. «Новость номер два. Я выхожу замуж». «И поэтому бросаешь пить?» весело хохотнула Лялька. «Вот типа обычный эффект». «За своего супермена?» Радостно присвистнула Эльза и тихо уточнила. «Или я что-то упустила». «Чаще надо слетаться на гулянке», – проворчала Лена. «Да, за Стаса», – в этот же момент пояснила Саша. «И он, к сожалению, не подорнел, не облысел и не обзавелся пустом", хохотнула Ульяна. «Я спрашивала». Пока все улыбались, радуясь за подругу, она произнесла самое важное. «И новость номер три». «Я беременна!» а – -а -а -а! заверещали все девки в голос. «Так что всем быть на торжестве и без исключений!» – заулыбалась Саша, когда визг наконец-то стих. «Блин!» – вдруг воскликнула Уля. «А свадьба в сентябре этого года?» «Ну да!» – удивленно пояснила девушка. «О, мне придется повоевать за выходной!» с сожалением призналась подруга. «И ты выиграешь эту битву!» Сурово произнесла Саша, наставив на нее палец. «И Янке передайте, что я обижусь, если она не придет на свадьбу. Кстати, завтра выбираю платье. Кто со мной? Нужно экспертное мнение». «Я могу!» – с улыбкой ответила Лялька, подняв руку, как в школе. «Я тоже могу!» – вызвалась Энж. Девчата шумно посидели, хоть и алкоголя не пили, но новости приняли с восторгом. Обнимаясь с ними на крыльце заведения, Саша услышала тысячи искренних пожеланий любви и счастья. Я безумно рада за тебя, прошептала ей Уля. Обещай, что придешь, попросила невеста. Я зубами вырву себе выходной на твой праздник, решительно произнесла подруга.